Глава тридцать седьмая. Логическое объяснение. Мишель. Прибывая в полнейшем недоумении, я сняла кольцо Риана с пальца, немного покрутила его в руках, а потом положила обратно на тумбочку. Здесь оно не потеряется, и слуги не посмеют его украсть. Тут, наконец-то, вернулся Кузьма, меховым шариком залетев в комнату через окно. «Ты где был так долго?» – всплеснула я руками. «Везде!» – тряхнул головой запыхавшийся зверек, запрыгивая ко мне на колени. «Есть хорошие новости и плохие. С каких начать?» «С любых», – обреченно отозвалась я, мысленно приготовившись к неприятностям. «Ладно. Хорошая новость в том, что вокруг замка нет ни одного разбившегося мужика. Голых тоже нет, я проверял. И мокрые пятна отсутствуют. Так что ты никого не убила. Если только не закинула его порталом сразу под землю на глубину или в море. Но это маловероятно. Тут специфический портал нужен, ты еще не умеешь такие создавать», – отметил Харек. «И куда он, по-твоему, делся?» С облегчением выдохнула я. Скорее всего, спикировал на ближайший куст или на дерево и выбрался оттуда. А может, уцепился за с этажом ниже и запрыгнул в окно. Если он весь такой идеальный, как ты говоришь, значит, тренированный. Привел логичный довод фамильер. Да, очень тренированный. Перед мысленным взором возникло воспоминание о рельефных мышцах, до которых нестерпимо хотелось дотронуться, обвести их пальцами, ощутить бархатистость и упругость. Но Кузя быстро спустил меня с небес на землю. «Есть и плохие новости. Я нигде не смог найти Риана». Харюка задаченно почесал за ухом. «Как? Совсем нигде?» Сердце ухнуло в пятки. «Я оббежал весь замок и все окрестности в радиусе Фийской мили. В его личных покоях пусто. Точнее, когда я запрыгнул в его комнату, там дрыхли коты. Разлеглись на хозяйской кровати мохнатыми блинами. Но потом с улицы какой-то больной на голову дракон обругал в свою эльфийскую бабушку и раздолбал в щепки дерева. Наверное, такая агрессия напугала котов. Они стрелой вылетели из окна, сиганули в лес малохольные, Но не переживай, уверен, что к завтраку вернутся. Они свое блюдце с рыбой за семь городов учуют», — усмехнулся Кузьма. «А кровать Риана была заправлена?» – уточнила я, пытаясь воссоздать картину целиком. «Нет», – ответил Харюк. «Судя по всему, он еще не ложился». «Он спрашивал меня, как пройти в спортзал», – вспомнила я. «Я посоветовала ему идти в тот, что на первом этаже за кухней. Наверняка он там тренируется». «Я проверил все места в замке, вокруг него и даже тренировочную площадку за озером, где занимаются королевские гвардейцы. Его нигде нет». Но он, несомненно, побывал в спортзале на нижнем этаже. Там сильно пахнет рианом, и весь инвентарь порван в клочья. «У тебя не жених, а зверь какой-то?» Кузя с уважением тряхнул ушами. Думаю, он так гасил свое волнение перед свадьбой. Разнес на щепки и лоскутки все груши, выпустил пар. Но ему этого показалось мало, и он пошел на поиски некрасиана. «Почему ты так думаешь?» Испугалась я за жениха. «Изучил все улики». Судя по всему, он приволок бледную немочь в спортзал и впечатал его в стену. Там углубление внушительное, которое не просто пахнет, а воняет испуганным некромантом. Презрительно скривился Харек. «И что, по-твоему, случилось?» – взволнованно спросила я. «Вы с Рианом как два яйца несушки одинаковые», – хмыкнул Кузьма. «Каждому из вас захотелось кого-то прибить перед свадьбой. Ты вябельного мужичка порталом в полет отправила. Ариан сейчас, скорее всего, по-тихому некроманта закапывает». «Наверное, я плохой человек, но сочувствия к принцу не испытала». В душе полыхала только тревога Зариана. «Думаешь, он успеет вернуться до свадьбы?» С надеждой спросила я. «Вернется!» – решительно кивнул Кузя. «Иначе я его самого прибью и закопаю. Так что сейчас просто ложись и отдыхай. Тебе нужно выспаться перед свадьбой. Темные круги под глазами не украшают невесту. Я узнавал». «Согласна», – выдохнула ей, и встрепенулась. «Ой, я тебе еще последнюю новость не рассказала». «Какую?» Расслабленно разлегся возле подушки зверек. Что бы я без него делала? Ко мне королевский паш приходил, вел себя странно, удивился, что я лежу в кровати. Но ведь ночь же. Где мне еще быть? Вдобавок он назвал меня ваше сиятельство и передал приказ короля, что я обязана усмирить драконов. Пожаловалась я Фамильгеру. Но если подумать, тут нет ничего странного. Философский изрёк Кузьма и пояснил. Паренёк стушевался и запутался с обращением. Он не каждый день красивых принцесс в постели рассматривает. Может, он тебя в кровати как-то по-другому себе представлял? Кто знает, что за фантазии в его молодой буйной голове? А по поводу приказа короля? Тут все логично. Завтра ты станешь женой Риана Тейтгарда. Именно в герцогстве Тейт проживает большинство драконов. Твой муж – герцог, а ты принцесса, выше его по статусу. Ты главнее. Так что именно ты отвечаешь за наведение порядка с драконами. Но твой муж будет тебе в этом активно помогать. Вразумите их, чтобы больше на дворцовые дубы не посягали и не ругали прилюдно своих эльфийских бабушек. Уверен, все дело в этом». «Так-то да, Харек прав. Не додумалась я посмотреть на все это с такой стороны. Умеешь ты все по полочкам раскладывать, Кузьменыш? Погладила я пушистика по голове. «А то!» – расплылся он в довольной улыбке и строго добавил. «Спи!»